Глава 4. Вдруг по всему громадному Николаевскому залу как-то особенно застучали об пол тонкие трости цеременемейстеров. Зал вздрогнул, насторожился и стих. Все повернули головы к дверям, многие поднимались на цыпочки, стараясь смотреть через головы толпы. Гуга Варлих, дошедший в своем ожидании до полного напряжения, нервно обернулся к оркестру, Быстрым взглядом окинул музыкантов от первых скрипок до турецкого барабана и треугольника и взмахнул палочкой. Плавные могучие звуки полонеза из жизни за царя глинки потрясли громадный зал, повторились в согласном созвучии и полились мягкие и нежные. Сквозь толпу, открывая в ней живой коридор, проходил поспешными шагами цаременемейстер в черном шитом мундире с маленькой палочкой из слоновой кости с государевым вензелем и голубой ленточкой, повязанной бантом, и просил дать дорогу. Государь шел под руку со своей сестрою, великую княжною Ксенией Александровной. Он был в мундире преображенского полка, и это обстоятельство сделало счастливыми офицеров-преображенцев. Первый увидал это рослый и могучий граф Платов, здоровенный детина атлетического телосложения. Он через головы толпы рассмотрел государя и сейчас же сказал командиру полка. «Ваше превосходительство, государь-император в нашем мундире!» «В нашем мундире! В нашем мундире!» стали повторять другие офицеры-преображенцы. Они просияли точно именинники. Весь вечер от них только и было слышно. «Вы знаете, государь сегодня в нашем мундире!» «О, это замечательно! Он давно с самого полкового праздника не надевал нашего мундира!» лейб казаки рассчитывали, что он будет влить к казачьим. Он никогда еще не надевал красного мундира, это ему так идет. Павловский полк думал, что государь будет в их мундире, потому что сегодня караулы по городу и во дворце от Павловского полка. Это ничего не значит, а в прошлый раз. Тот самый высокий измайловец, которого спугнули пестрецов с Самойловым, целуя ручку повыше перчатки у Платовой, говорил ей. — Поздравляю вас, Наталья Борисовна, государь-император, в вашем мундире. Пари выиграна. Завтра ровно час у Фелисиена. — Ах, какой вы! Но вам везет. Во второй паре, затянутая с красными пятнами волнения на щеках под руку с красавцем великим князем Владимиром Александровичем, шла императрица Александра Федоровна. Она приветливо кланялась на обе стороны, отвечая на низкие поклоны мужчин и глубокие реверансы дам. Ей было тяжело и неприятно от жадных взглядов, которыми ее оглядывали все, и особенно городские дамы. «Нет, совершенно белая», — говорили в толпе, «и декольте глубокая, но кожа очаровательная. А что же говорили, что у нее экзема? Мало ли, милая моя, чего не наговорят! Ах, она прекрасна! И как царственно-величественно, как приветливо поклонилась!» За нею в следующих парах шли великие князья, министры и чины двора под руку с великими княжнами, княгинями и фрейлинами. Это красивое шествие, где на дамах горели бриллианты, а на кавалерах золото и серебро мундиров и палеты шарфов под плавные звуки полонеза обошло весь зал и вернулось в угол к дверям, где стала группой. Императрица, у которой от волнения подкашивались ноги, села на стул. Государь стал подле. Красивый, черноусый, лихой ротмистр Уланского не Александры Федоровны полка Маслов подошел плывущими шагами к императрице и спросил у нее разрешения начинать танцы. Она молча кивнула головою. Капельмейстер заиграл мелодичный вальс, и Маслов предложил свою руку императрице. Все сидевшие дамы, согласно с придворным этикетом, встали и стояли, пока императрица танцевала. Стоял и государь. Танцевали только в одной половине зала, ближе к государю. Танцевало всего несколько пар. Вера Константиновна танцевала с красивым гусаром Кольцовым, другой гусар рот мистер Ламбин, танцевал с молоденькой девушкой Вероничкой Бертищевой. Молодая и изящная графиня Платова танцевала с не отстававшим от нее Измайловцем, а ее муж с сестрою государя, великую княжную Ольгою Александровной. Все остальные гости, офицеры, как только кончился полонез и раздались первые звуки вальса, повалили в Помпеевскую галерею и Малахитовый зал. Там, по обычаю заведенному еще со времен ассамблей Петра Великого и утонченному императрице Екатериной, были приготовлены столы с питьем и сластями. По всем углам и вдоль окон Малахитового зала и в Помпеевской галерее были накрыты столы. На столе стояли художественные серебряные канделябры и настольные украшения. Каждое было произведением искусства, каждое говорило о старине. Ковши с петровскими распластанными орлами, целые сцены охоты с серебра с деревьями, кабанами, оленями и собаками, с людьми в разных одеждах поддерживали хрустальные блюда и фарфоровое плато, на которых горами были наложены фрукты, печенье и пирожное. Под ними стояли чашки для чая и хрустальные стаканы для аршада, лимонада и клюквенного морса. То здесь, то там были в особых серебряных вазах во льду бутылки шампанского, удельного имения Абрау, и подле них хрустальные бокалы. Хотя конфеты Петерговской Придворной кондитерской ничем особенным не отличались и были хуже конфет многих петербургских кондитерских, почти каждый офицер старался взять их себе, чтобы отнести жене и детям. Но особенно много офицеров толпились около вас с шампанским. Были знатоки, которые уверяли, что в разных углах, в буфетах и вино было разное. И особо хорошее было в углу малахитового зала. Гриценко в белом колете, обшитом по борту широким кованым галуном, сверкая своими черными глазами, тонкий, худой, настоящий цыган, стоял у буфета и медленными глотками, макая свой черный ус в интарное вино, пил пятый бокал. «Хорошо выпить за царя», — говорил он, подмигивая саблину, только что подошедшему после танцев. Тут же стоял нарядный гусар-ламбин и мешал ложечкой чай в чашке. Славно, это, Саша, обычай, старый русский обычай. Руси есть великое пятии. Стою я здесь, смотрю, а передо мною так уроки истории лезут». Владимир, красный солнышко, жбаные такие в хороших полведра греческого какого-нибудь вина, и богатырь Илья, осушающий их одним духом. Эх, в старину жевали деды веселей своих внучат. А, Ламбин, правда? Ну как твой эскадрон? Верно, Павел Иванович, отвечал Ламбин, грациозно облокачиваяся стол. Поднявшийся ментик окружался болиным мехом загорелое лицо и придавал ему особенную нежность. Мне вспоминается и Петр, продолжал Гриценко, со своим кубком большого орла. Вспоминается ласковая царица Екатерина, богоподобная царица Киргизской Сацкой Орды и вся пестрая толпа ее окружавшая. И Азия, и Европа, Восток и Запад стекались к этим столам и пили, быть может, из этих самых бокалов. Пейте есть хорошо, сказал Саблин, но я не понимаю одного. Посмотри! Видишь, вон тот офицер с серебряными палетами взял громадную грушу дюшес и прячет в карман, а она не лезет, а шапка полна конфетами. Он еще берет в бумажке завернутую. Лакей смотрят, смеют с поди. Это что, жадность? Дорвался до дарового и берет? Нет, Александр Николаевич, серьезно глядя на Саблина, сказал Ламбин, и его распушенные усы поднялись, как у кота. Это не жадность. Подойди к человеку не с осуждением, а с любовью, и ты увидишь другое. У этого офицера есть жена и дети, которые так же, как и мы, обожают государя. Для них это царские конфеты, царская груша. Они поделят ее и будут есть по кусочкам, а конфеты, может быть, спрячут и во всяком случае съедят их, как конфеты из сказочного царства. Они будут им иллюстрацией к его рассказу о бали на которой они не были приглашены. — Я согласен с родмистром Саша, — сказал Гриценко. — Не нужно быть таким пюрде, чопорным. Ты расскажи это на дежурстве государни императрицы, и я уверен, она будет <свят> тронута. Но я понимаю взять цветы со стола их величества, а это... Нет, людям же смешно. Скороход принес серебряные чайники с чаем и кипятком. Ламбин взглянул на него и улыбнулся. «А, Виноградов», — сказал он, — «ну как служишь?» «Вашими милостями, Вадим Петрович, век не забуду». «Ты, слава богу, не полнеешь, а вот кумов на царских хлебах совсем непозволительный чемодан завел», — кивнул Ламбин на толстого лакея, наливавшего ему чай. «Гимнастикой мал занимаюсь», — солидно посмеиваясь, — сказал лакей. «Все, антирофицеры мои, Александр Николаевич», — отходя от буфета с саблиным, — сказал Ламбин. «Славные ребята, я хорошо их устроил». Этот пузач, когда-то лихой наездник был, призы за выездку брал. А теперь чай разливает. на да, тот пассе, тот косе, тот лассе. Все проходит, все исчезает, все оставляет. Хорошо это сказано, все проходит. Одно только не проходит, — Ламбин вздохнул. Саблин знал, что Ламбин 4 года тому назад потерял свою возлюбленную, Наташу Блом но никогда не думал, что страсть его так сильна и постоянно. «Как же вы всех их знаете?» — сказал Саблин. «Ну еще бы! Четыре года вместе отрубили, одной жизнью жили, одними думами думали. Хорошие люди, чудные русские солдаты. Я их очень люблю. Да вот как будто и война надвигается, а что будет, кому известно». «Война», — сказал Саблин и, наклоняясь к уху Ламбина, добавил. — Смею заверить вас, Вадим Петрович, войны не будет. — Это ваше личное мнение? — Это мнение его величества. «А — -а -а, сказал Ламбин. Это «а» было так многозначительно, что Саблин с удивлением посмотрел на Ламбина. — Пойдемте танцевать, — сказал Ламбин. — Государь нас пригласил сюда не для того, чтобы политикой заниматься, а для того, чтобы мы танцевали с его гостями. Ведь это бал, Александр Николаевич. Бал.